Облупленный ковш, щеря надраенные зубья, плавно опрокинулся, выгружая первые кубометры грунта. Смасвал качнулся на рессорах, принимая вес. я Послышалось довольное охмыканье. Красота-то какая! Лепота! — Поддержал я вайткуса улыбаясь. Ромуальдович встал рядом и подбоченился, гордо обозревая фронт земляных работ. А фундамент на глубину уйдет.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 Спасибо, конечно, ректору, что вообще разрешил сдавать экзамены экстернам, чего за МГУ не водилось. Рем Викторович и сам поприсутствовал, и целый отряд профессоров с собой привел. Я еле успевал отвечать, а преподы враж раж вошли, заковыристые вопросы долбили меня со всех сторон. И Фурсов в этой экзекуции отметился, и Калмогоров. Академик был строг и вдумчив.